О, в толк не возьму, об чем вы, сэр. В, не имелось ли хоть крохотного следа того несказанно гнусного порока, коим в древности прославились Содом и Гаморра? Что ж вы молчите? О, я ошеломлен, сэр. Такое и в голову не приходило. В, а ежели подумать... О, сие, невероятно. Не было ни малейшего намека. Кроме того, слуга, я в ночах подивиться. В, может, уловка, чтоб отвести подозрение? О, отнюдь, сэр. Я еще не все поведал. В. Хорошо. Вернемся к поездке. Где вы провели очередную ночь? О, в Уинконтоне. Там ничего особого я не подметил, однако на утро Джонс рассказал, что ночью Дик покинул их комнату и до рассвета пробыл у Луизы, квартировавшей за стенкой. В. Какой сделали вывод? О, что она и впрямь горничная, а наши подозрения ложны. В. Ты бишь не шлюха и не дама в личине служанки. О, именно так». В. Мистера Бартоломью уведомили. О, нет. Признаюсь, я решил, что лучше держать язык за зубами, поскольку путешествие наше вот-вот завершится. В. Вы сказали, чем дальше отъезжали, тем больше он в себе замыкался. О, да. В дороге почти не разговаривал. Словно правду был озабочен только одним — За ужином я считал своим долгом поддержать беседу, но он отмалчивался, чего и я сникал. Видимо, его мучили новые сомнения и грусть. Такое сложилось впечатление, хоть он пытался не выказать своих чувств. В. сомнение во всей затее? О, так мне думалось. В. Не пробовали его взбодрить? О, к тому времени я уже усвоил урок, сэр. Полагаю, вы лучше меня знаете мистера Бартоломью. Коль что ему втемяшилось, его не свернешь. Даже самое невинное проявление сочувствия или интереса было бы воспринято как бестактность. В. Ни вы, ни Джонс более ничего не подметили? В Тонтоне... Что-нибудь произошло? О, ничего, сэр, кроме вынужденного обитания в одной комнате, о чем я уже сообщал, после ужина мистер Б. принес извинения и углубился в бумаги. Он еще читал, когда я отошел ко сну, ибо не к этаким переездам. В. Тонтонская дорога стала последней в совместном путешествии. О, да, сэр, В Что-нибудь скажете об том дне? — О, пожалуй, только одно. В конце пути мистер Б с Диком, а потом с девицей отъезжали в сторонку, вроде как оглядеть местность. В. Вы... Прежде такого не бывало? — О, нет, сэр. Оба раза они поднимались на попутные взгорки. Дик показывал на что-то вдали. В. Вы... Мистер Бартоломью не дал каких-нибудь пояснений? — О, мол... Выглядывает удобную дорогу. — Мы близки к цели? — спросил я. — Уже на пороге, — Лейси ответил он и добавил. — Твое любезное услужение почти окончилось. По их отлучкам мы с Джонсом об том уж догадались. В. Но всего шестью неделями ранее мистер Бартоломью и его слуга уже побывали в всех краях, не так ли? И служанке он был знаком. «Зачем же выискивать дорогу?» «О!» «Мы сами подивились, сэр. Однако, не будучи посвященными в их планы, решили, что они высматривают тайные тропы, ибо мы приблизились к местам, где их могла подстерегать опасность». «В. То был первый знак, что на завтра вы расстанетесь?» «О, да, сэр. Не скажу, что я удивился. До беды Форда оставалось менее дня пути, а потому следовало постеречься. В. Теперь обо всем, что происходило в черном олене. О. До ужина все было как всегда. С той лишь разницей, что мистер Б. попросил уступить ему лучший номер, каковой прежде отводился мне». Мол, нынче он вряд ли уснет и станет расхаживать по комнате, а иные приличные покои тесноваты. В другой причины вы не увидели? О, пожалуй, еще то, что одна комната выходила на задворки и сад, а другая на площадь. Помимо просторности иных преимуществ она не имела. Вы продолжайте. О чем говорили после ужина?» О, сначала он поблагодарил меня за терпение. Дескать, я мирился с его молчанием и тем, что, как он выразился, его будто нет. Хотя человеку моего склада этакое общество в тягость, однако я справился с ролью, за что он мне признателен. Я ответил, что еще лучше сыграл бы, ежели б точнее знал финал. Мистер Б. вновь впустился в туманные намеки, из которых я вывел, что он вовсе не уверен в успехе своей затеи. Вот тут я слегка его приободрил. Мол, не выйдет нынче. Можно еще раз попытаться. На что он ответил, дважды Рубикон не переходит. Теперь или никогда и еще что-то в том же роде. Я попенял ему за чрезмерное отчаяние после чего он разразился очередной фантазией, кое меня встревожило. «Вы же, говорю, не в трагедии, где гибель героев предопределена». Но что, ежели в его пьесе нет ни Ромео, ни Джульетты? Ответил он, а затем огорошил новым вопросом. «Как я повел бы себя с тем, кто проник в тайны будущего?» «В. Как так?» О, он не растолковал сэр, но подался ей как притчу, дескать посредством наук. Но не колдовства, некто обрел знание обо всем, что нас ожидает. Скажем, я ему поверил. Однако не лучше ли мне остаться в неведении? Сию и насказательность я понял, как нежелание открыть истинную цель его затей. Не скрою, сэр, я серчал, ибо Сим, он вроде как признался, что обманул меня, нарушил слово. Я все ему высказал. Мистер Б. заверил, что сие ради моего же блага, что не имеет преступного умысла, и присовокупил встречи. С некой особой он жаждет, как юноша, свидания с возлюбленной. А поэт с музой — так вот выразился, но до сих пор ему препятствовали. — В. — каким образом? — О. — не сказывал. — В. — Но кто чинил препоны? — О. — не ведаю, сэр. — Он был точно скала. Может, делать честь? спросил я. В ответ мистер Б. грустно усмехнулся. Тогда при нем имелся б секундант. Да и не стоило забираться в такую даль, ради того, что можно разрешить в гайд-парке. К несчастью, тут меня отозвали. Мистер Бэкфорд, тамошний викарий. В. Знаю. Я его допросил. Прежде вы с ним знались? О. Нет. В. Ну и бог с ним. Вы вернулись к мистеру Бартоломью? О, да, но он переменился, словно в мое отсутствие решил, что уже и без того сказал Лишку. Нет, учтивость он сохранил, но стал нетерпимее к моим сомнениям.